Глава десятая. Немая сцена. Когда Убрайен пришел в себя от оцепенения, самолет поднимался из кратера по крутой и опасной спирали. И когда он вывел самолет в более пологий подъем, понял, что лицо у него в холодном поту. Прежде всего он подумал о тигре. Высокомерная жрица-султанша съежилась с сидений И еще не оправилась от ужаса перед слепым ящером. Обрайн сразу постиг истину. Чудовищный дракон никто иной, как обитатель Ирема, пожиратель и тигра, его жрица. Он, повелитель воздуха, отнес ее вниз в Ирем и показал своему знаменитому врагу. Он полетел в самую пасть змея, вот какова его мысль. Он победил обитателя в самом жилище злобного чудовища. И тигра, жрица обитателя, пришла в ужас перед своим драконьим богом. Она съежилась в страхе, и что самое хорошее, она не оглядывалась в эти ужасные секунды, когда Брайан тоже сидел неподвижно, посерев от ужаса. Он вытер холодный пот с лица и принужденно улыбнулся. Иногда у заднего сиденья есть свои преимущества. Моноплан поднимался по все расширяющейся спирали. Ярко-зеленое дно кратера уходило назад. Теперь они летели на самом верхнем уровне растительности. Тигра смотрела вперед на вершины черных утесов, летевших навстречу воздушному коню. Она слегка распрямилась в своем сидении. Тигра начала сражаться с ужасом, охватившим ее сердце. Такое проявление храбрости вызвало восхищение летчик. Он достаточно знал палеонтологию, чтобы понять, что чудовищные рептилии, от которой они едва спаслись, пережиток древнейших эпох, когда ящеры владели землей. Но для султан Шивоалитов. Обитатели Рема, несомненно, сверхъестественное существо, злой демон-змей, воплощение власти тьмы». Моноплан поднялся высоко к черным утесам, когда жрица обитателя преодолела свой суеверный страх и смогла через край самолета посмотреть в великолепный сад своего злого бога. Затем все еще бледная и напряженная Повернулась и посмотрела на Убрайена. В ее выражении не было величественной небрежности. В полуночных глазах девушки-воительницы не было величия. Тигра опустила взгляд, признавая в нем повелителя и господина. Мотор ровно гудел, самолет продолжал подниматься, вылетая из кратера. Еще один виток широкой спирали, и самолет перелетел через Черный утес. Впереди спуск. Когда моноплан пролетел над вершиной утеса, Обраян облегченно вздохнул. Они освободились от Эрема и проклятого обитателя. Он видел, что тигра расслабилась в своем сидении. Он знал, что она испытывает еще большее облегчение. Самолет пролетел над концом кленообразной долины Валитов, между краями Ирема и более высокого ограждения Ноадитов. Обрайн посмотрел вниз и увидел высокий верх города башни. После близкого знакомства с обитателем, этот город казался настоящим домом. Обрайн выключил мотор и по спирали начал планировать вниз. Летчик радовался возвращению к месту начала их полета, а жители города-башни не меньше радовались возвращению своей султанши и повелителя воздуха. Часовые увидели белые крылья моноплана, как только он показался над краем вулканической ограды. Прежде чем он приблизился наполовину, вершины и стороны огромного здания наполнились машущими зрителями. Они под громовые звуки труб пели похвальный гимн валу. Моноплан круто опустился ниже верхней платформы города-башни. Резкий рывок вверх уменьшил скорость, и О'Брайен мягко посадил машину на крышу храма. И стара и Идриси, которых он заметил еще в воздухе, побежали к ним, когда самолет прокатился по крыше и остановился. Идриси смеялся, как старый друг, а и стара настолько забыл свой благоговейный страх, что улыбалась повелителю воздуха с откровенной радостью. Негромкая мольба пассажирки Моноплана отвлекла внимание Убрайна от этой пары. Тигр напрасно пыталась разорвать патентованные зажимы ремня, удерживавшего ее в сиденье. Убрайен расстегнул зажимы, и девушка-воительница, необычно подавленная, попыталась встать. Она была так прочно привязана к сиденью, что у нее затекли конечности, и летчик подал ей руку, помогая спуститься. Любезная помощь повелителя воздуха заставила султаншу покраснеть. Она благодарно поклонилась, и в ее черных глазах была искренняя страсть и радость. Но Брайан не заметил полной любви взгляд, который она бросила на его румяное лицо и голубые глаза. Его удивила неожиданная сдержанность, с которой приветствовали его возвращение и стара и Идриси. Девушка, казалось, боится поднять робкий взгляд, а в пронзительном взгляде Идриси было явное сомнение. О, женщины, женщины, про себя произнес Обрая. Одна женщина рай, но две сущий ад. Милая Тара, если бы я взял тебя в этот полет в Эрм. Ты бы не дулась из-за того, что все веселье досталось тигре. Один взгляд на эту тварь в реке закрутил бы у тебя на голове больше завитков, чем может за месяц сделать самый опытный мастер красоты. Перестань. Давайте спустимся и поговорим об этом. Убрайн закрепил колеса моноплана и надел рубиновую корону, которую протянул ему Идриси. Он подмигнул почему он должен действовать на Ваолитов своим серьезным видом. Даже у Юпитера бывают веселые моменты. О'Брайен подхватил и Стару за руку и повел по крыше в веселом танце. Идриси и Тигров вслед за вращающейся парой прошли к лестнице, не меньше и старо удивленные божественным безумием, охватившим повелителя воздуха. О'Брайен не пытался объяснить необъяснимое естественное освобождение от ужаса обитателей Рэма. Он взял испуганную жрицу под руку, помахал другой встревоженной паре и спустился по пурпурным ступеням. Как не безумен ее партнер, в его безумии есть последовательность, если не по намерению, то по исполнению. Тигра теперь даже не была слева от него. Она тащилась сзади. О'Брайен не стал задерживаться в отведенных для него помещениях, а раскрыл дверь и пошел вперед среди толпы ожидающих жрецов и служительниц. И Стара шла с ним рядом. И между рядами изумленных валитов О'Брайен пошел по пурпурному коридору. Каким-то таинственным образом известие о его появлении опережало его. Когда он, пройдя по коридору, вышел в зал храма, Ему навстречу устремилась толпа поклоняющихся, приветствуя повелителя воздуха. Вид и старый рядом с ним и тигр сзади вместе с Идриси подсказал даже самым тупым из них, что Ваал не намерен возвысить султаншу над их мягкой богиней-жрицей. Обраин усадил свою задыхающуюся партнершу на ее лунный трон, и, повернувшись, объявил, что валиты должны начать пир с музыкой и танцами, с едой и цветами. Тигра не проявила никакого негодования из-за предпочтения старым. Она молчала, стоя у основания белого помоста, пока поклоняющиеся выкрикивали похвалы ваалу на солнечном троне, а потом накрыли ее черный драконий трон алыми и белыми одеяниями. Все валиты в зале сразу поняли символический смысл покровов цветами вала, змеиного трона. В глубокой тишине, последовавшей за этим обрядом, Тигра поднялась к черному трону и начала рассказывать о своем удивительном полете в РЭМ и о том, как повелитель воздуха бросил вызов обитателю и посрамил его. Как жрица обитателя, она в глазах всех унижала себя и своего бога-дракона, и все смотрели на нее. Даже когда она села на свой трон и в зал принесли еду, цветы и пришли музыканты, большинство собравшихся продолжало смотреть на холодное, неподвижное лицо своей богини-жрицы. Многозначительный взгляд Идриси обратил на это внимание у Убрайна, но происходило слишком многое, чтобы он мог волноваться из-за такой мелочи. Веселый пир продолжался до полуночи, и ничто не омрачало радости от еды и цветов под солнечным глазом. Даже тигра пировала и радовалась. Она получила награду, когда Убрайн наконец встал, заканчивая пир, и протянул ей левую руку с той же галантной фамильярностью, с какой протянул правую и старе. В конце пурпурного коридора он оставил девушек жрицевых покоях, а сам в сопровождении Идриси прошел в свои помещения. Вторая воалицкая ванна и Сиеста завершили этот полный событиями день. В сумерках он проснулся и осмотрелся в поисках Идрисии. Молодого шейха не было видно, и он не пришел, когда американец его позвал. В комнате было много ламп-соусников, и О'Брайен зажег их фитили. Их слабый мерцающий свет и запах ароматного масла подействовали угнетающе, и американец решил подняться под открытое звездное небо. У начала лестницы он уловил запах, такой, какой меньше всего ожидал встретить в чаше ваала. Он поднялся на крышу. Здесь, в угасающем свете сумерек, он увидел молодого шейха Бениат, бледного и подавленного. Идриси глухим голосом сказал, «Фемиам Ваала вреден для смертных. Я зажег дар повелителя воздуха и сейчас едва жив». У брайан не улыбнулся. Он помнил свою первую затяжку. Эдриси протянул горящую сигару, которую получил утром. Американец бросил окурок за парапет и потрепал страдальца по голове. — Подбодрись, — сказал он, — ты не умрешь. — Хоть бы я умер поскорей, — простонал Идриси. Плоды древа познания не всегда сладки. Обрайн принес из самолета чашку воды и смешал с шипучим напитком, что вернуло шейху любовь к жизни и дало ему легкое успокоение. Он поблагодарил повелителя воздуха, но не сердечно. И Брайан почувствовал, что шейх подозревает. Сначала Ваал его отравил, а потом излечил в доказательство своей силы. «Не могу его винить. Когда проспится, все пройдет», — заметил американец и вытянулся под монопланом, чтобы провести вторую ночь у Ваолитов.